И более того, я с ней закс ЗАГС хоть сейчас, но всегда есть это противное, но и никуда от него не деться. Да, ну, судите сами. Ну, обвенчались мы прямо в мае. И куда потом? В отдельный тереп? Жить своим домом в любви и согласии, да? То есть собирать вещи, уходить из бабушкиной горницы... А для нее это как нож в горло, но ну, инфаркт в чистом можно наоборот, вести молодую жену в терем еги. Он большой, места всем хватит, логично. А что такое две хозяйки на одной кухне, слыхали? Причем одна старая ведьма, а другая молоденькая бесовка, хоть и бывшая. «Ставь красный крест». На всем отделении они его попросту спалят с блинами на следующий же день в совместном общежитии. И какие у кого предложения? Но... Многоопытный в женском вопросе горох. Просек это дело первым. Еще до того, как я сам осознал двусмысленность момента. А в результате... Мою невесту с почетом отправили в гости на черт какой дальний край нашего царства, а нас запузырили в отпуск по письменному заявлению Митиной матушки, которая дежутко жутко соскучилась по любезному сынолечке. Эта письменная грамотка пришлась как нельзя кстати, и ныне вся наша... Пёстрая компания ехала в деревеньку на горячий хлеб и парное молоко, а там до осени надо будет что-нибудь придумывать. Эй, батюшка, Никита Иваныч, а до чего ж хорошо на малой родине свежим воздухом грудь молодецкую прополоскать. И ведь это всё благодаря матушке родной. Кровиночку свою единственную в пенатах отеческих видеть возжелавшей. Я не отвечал. Он все равно больше сам с собой разговаривает. А письмишка это мне удалось у государя выпросить. Вот оно в планшетке. Кстати, редкий экземпляр. Я такие коллекционирую. Невинная просьба повидать сыночка художественно подкреплена дюжиной однообразнейших материнских угроз. Типа «Вот уж жопа омарух. год уж давно не те, глазоньки солепнут, ушки глохнут, нуженьки то, что дышни хожалы, сгину смертью безвременной, могилка заброшенная, сухой, травонькой прорасту, а тебя, царя-батюшку, молить буду пусти». Сыноньку деревню хоть на денек, А ежели сыскно его его дозело лютовать будет, Так ему укорот дай, Чтоб к слезам материнским впредь уважение имел. Вот а! Ей-богу, я даже подумал сначала, Что то наш дьякий надиктовал. Ну, до того стиль похож. А вон, она уже за лесочком, И домки приветственные видны. Небось, мамк бань топит, пироги печет, гусей курочек жарит, нас полным столом дожидаючись. Не кручинься, маменька, скачет, едет в сельцо родимое бывший медька беспотной, а ныне самый, что неистный, первейший мельционер». «Каюсь». Мне бы стоило еще тогда обратить внимание на его болтовню и потребовать разворота кобыла назад, а увы, не успел. Ну, уважительные причины у меня тоже были, потому что, внезапно выскочив из кустов, дорогу нам преградили два рослых молодца, одинаковых с лица. В руках у каждого покачивался дрын из двадцатилетней березы, а глаза такие озорные озорные. «Станови телегу!» — почти в один голос потребовали парни. Я молча приложил палец к губам, указывая на спящую бабулю. Близнецы понятливо кивнули, но преступные действия все же продолжили, тормознув нашу кобылу под осы. Это кто-то тут по нашим дорогам ездит?